Эпиграф. Она спешила медленно и потому быстро жила, и ушла в свой черно-белый квадрат, очертя свой миловой круг. В нем оказались многие, и я в том числе, в круге Паолы. Вадим Рабинович, философ, поэт, историк. Память лоскутное одеяло. Ко мне подошел наш студент, высших курсов, сценаристов и режиссеров, и спросил, не мой ли портрет работы Владимира Вейсберга в Третьяковке. Я ответила, что мой, тем более он подписан портрет Паулы Волковой. Так вы были с ним лично знакомы? Ну, разумеется, если он меня писал. И вы с ним разговаривали. Ведь это же классик XX века, великий художник, концептуалист. Этот разговор о многом заставил меня задуматься. Классик Вейсберг бессознательно сплющивается временем с классиком Малевичем или Пикассо. Но главное то, что пора, брат, пора браться за перо и написать о тех встречах, дружбах, событиях, которые дала моей жизни судьба. Многое останавливало, и прежде всего поток, потоп мемуарной литературы. Мемуарная литература – жанр нескромный. Одно дело Цветаева или Бродский – Их мемуары – высокая художественная проза, другое дело – письменный автопортрет в исторических декорациях. Мы же никогда не знаем конечного результата. Решившись все-таки на воспоминания, я писала не о себе, но через себя, так как это и есть мой жизненный путь. Мы живем линейно, то есть последовательно во времени, от старого Нового года к новому и от бывшего уже дня рождения к наступающему, от семьи и детства – к тем точкам, которые считаем главными достижениями жизни. Память же наша нелинейна. Мнимазина, таинственная дочь Аполлона, и никто пока не знает о ней ничего. Она, в числе прочего, сшивает одновременно разновременные по значимости и продленности лоскуты воспоминаний и, что еще интереснее, перешивает и переделывает их со временем. События минувшего меняют свои очертания. Марсель Пруст уже в начале прошлого века показал, какие ассоциации, даже запахи, пробуждают к жизни память. Моя память – лоскутное одеяло, мое тепло и защита. Я принадлежу тому поколению, которое вошло в зрелую творческую жизнь сразу после смерти Сталина, в постсталинское время, начавшееся в середине 50-х годов и сегодня с непостижимой быстротой, тающее на глазах. Умерли Многие мои современники, но дело не только в этом. Я живу в другом историческом времени. Я прожила целый исторический феноменальный период, и хотелось бы начать его осмысление. Мы были не поколением, а современниками, потому что всю культуру Советского Союза последнего периода представляли как вчерашние школьники, так и фронтовики, и лагерники. Этим составом было обозначено шестидесятничество. Московская жизнь была, так сказать, клубной. Кухни московских квартир клубы. Мастерские художников тоже клубы. Молодая театральная жизнь студийная. Даже редакции журналов и газет тоже имели круг читателей, писателей, почитателей. Клубность эту надо понимать как абсолютно новую возможность интеллектуально, социальной жизни нового времени и как первое усилие свободной мысли. Не действия. Никаких действий особенных и не было до Праги, но мысли. В той Москве я знала, как говорится, всех, но в разные периоды времени. На «Хлебном семь» жили Синявские, Андрей и Марья. На «Сретенке 16, мастерская Эрнста Неизвестного. На Причестенке в коммуналке — комната художника Димы Краснопевцева. У «Триумфальной арки» — Селис и Лемпорт. Еще мой собственный дом, еще на «Пионерской», Переводчик Андрей Сергеев и его сосед Саша Пятигорский, то есть компания философов, поэтов-переводчиков. Абрам Маркович Эфрос был историк искусства, переводчик, пушкинист. Он первый и до сих пор непревзойденный исследователь графики Пушкина. О нем пишет и на него ссылается Владимир Набоков в исследовании поэмы Евгений Онегин. У меня хранятся его письма и копии переписки с другом Марком Шагалом. Я знала его быт, образ жизни и мысли, его отношения с людьми, с самим собой. Это давно исчезнувшее время. Однажды я познакомилась с Николаем Павловичем Акимовым, художником, режиссером, основоположником театра комедии в Ленинграде. Невозможно было представить себе Ленинград без театральных афиш Акимова. Акимов был остроумен, парадоксален. Его время — 30-е и 50-е годы. Я с ним дружила почти 10 лет. Знала его острый глаз и глубокое одиночество. Акимов оставил небывалую по талантливости и полноте графическую историю России в портретах. Все это и будет предметов воспоминаний об уникальной личности почти забытого художника. Вот вопрос: почему наша память не задерживает больше одного поколения? Остальное за пределами фактов чистое агентство? Мирап Мамардашвили этот феномен определял как выпадение из культуры. Не читаем, не помним. Прошлое — круги на воде. Лев Гумилев. Сам. История России XX века. Может быть, именно Лев Николаевич, человек трагической, прижизненной и посмертной судьбы, более других толкнул меня попытаться написать такую книгу. Вот уж и вправду фантастическая судьба. Благодаря одному случаю в Обскове в 1966 году у нашего общего друга реставратора и кузнечных дел мастера Всеволода Петровича Смирнова я познакомилась с Гумилевым. И спросив у него согласия, я записывала наши беседы, где истории Августина Блаженного нормально сливались с сетованиями на матушку Анну Андреевну Ахматову, которая, так сказать, портила его бритвенное лезвие. Лев Гумилёв, учёный, этнограф и писатель, автор гипотезы пассионарных толчков. От рождения до и после смерти проживает причудливую судьбу. Он был в сущности гениальным ребенком, так и не изжившим детство, которого был лишён. Человек игры, великой и опасной. В этой книге очень много замечательных тем и имён целые периоды жизни. Например, в ГИК и высшие курсы. Мои ученики Сергей Соловьев, Александр Сакуров, Рустам Хамдамов. Во ВГИКе и на курсах я преподавала в золотой век нашего кино. Часто кажется, что моя жизнь очень тонкая жизнь. Я вижу руку, которая крючком вывязывает некий узор. Я не вижу его начала, конца. Не вижу рисунка, но лишь фрагмент, который пока не могу расшифровать.